— Ваше Величество, умоляю, дозвольте мне использовать этих преступников на благо нашего искусства и науки. — Хочешь их во что-нибудь превратить, а? — сказал король. — Не дурная мысль, но это вовсе не значит, что я оставляю тебя при дворе, понял? А теперь ступайте. Виночерпий, проводи их. — Тебя заменит леди Нинет. — Я буду счастлива, государь. Нинет нежно улыбнулась. Король проводил их взглядом, потом в вознеможении опустился в свое высокое кресло. — ко мне вина, Нинет. — И себе тоже, моя крошка. Отхлебнув добрый глоток из чаши, которую она ему подала, Он вдруг загремел. «Ни минуты покоя! Король Артур вызывает нас в камелот, потом отменяет свое повеление и присылает этого сукина кота, сэра Шкипера. Наша дочь тронулась в уме, а теперь и вовсе исчезла, влюбилась в какую-то мифическую личность. Невесть откуда поналезли всякие типы, одетый черт знает как». Волшебники то появятся, то исчезнут. Даже позволения не спросят. Не могу я с ними со всеми сладить. Должно быть старею. Помилуйте, государь, вы в расцвете лет. Верно, для своих лет я молодец. Вы просто устали. И потом здесь так жарко, сказала не нет, подходя ближе. Вы позволите, государь? и она обтерла королю лоб своим платком, а потом провела по нему своей нежной ручкой. — Ладно, ладно, — сказал король, притворяясь, будто ему безразличны эти знаки внимания. — Но где же все-таки наша дочь? — Это долгая история, — начала Нинет. Ну, тогда не нужно, — сказал король. — Расскажешь как-нибудь в другой раз. — Она очень своевольная, государь, Она отправилась в другой мир Искать этого человека Скоро она возвратится И с ней дядя магистра Мальгрима Тоже волшебник Ужасный старик Его зовут Марлограм Как? Старый Марлограм Это тот, что все верещит хи-хи-хи! Так он еще жив? Мы знавали его при не Давненько дело было Он, конечно, гораздо старше нас. «Думается, мне он старше всех на свете», — сказала Ненет. «А нам он, наверное, дал бы лет тридцать. Ну, сорок от силы». «Разумеется, государь. Как говорила моя тетушка-колдунья, кто молод душой, молод и телом». «Вот как. Нужно будет это запомнить». — Жаль, что нам это не пришло в голову раньше. На редкость умная женщина была твоя тетушка. — А какая свежесть мысли? Я всегда это говорил, даже когда ее судили. — Налей-ка мне еще, девочка. Будь вместо виночерпия. — Вот было бы хорошо, государь, — сказала Нинет, поднося ему чашу. — Если б кто-нибудь, но скажем, магистр Мальгрим, избавил вас от скучных повседневных забот. — Я знаю, какой вы добросовестный, но нельзя же все делать самолично. Это уж слишком. — Да, в самом деле, слишком! — воскликнул сердитый голос, заставивший их вздрогнуть. — Это была Мелисента. Следом за ней вошел Марлограм. Растерянность короля сменилась гневом. — Не смею разговаривать с нами таким тоном! — Где ты была? А это кто такой? Марлограм ничуть не смутился. Хе-хе-хе! Неужели вы не помните меня, король мелиот Теперь вспомнил. Хе-хе-хе. Ну вот что, морлограм, убирайся-ка ты отсюда по добру, по здорову, сказал король. Хватит с меня, твоего племянника, который все время лезет куда не надо. «Он малый, не глупый!» — хихикнул старик. «Только ужасный пакостник, ловкий интриган. Ну уж больно самонадеян, сами увидите». «Мой Сэм все еще в темнице?» — спросила Мелисента. «Какой там еще твой?» — сердито оборвал ее король. «Но он действительно в темнице, и там останется». А отец, молю вас!» «Сжальтесь!» «И вот что, юная леди, хватит с нас твоих выходок и капризов! Завтра, после турнира, мы объявим, что ты выходишь замуж!»